Глава 11. Мандалорцы. Психоз номер 7. В прожекторской они пробыли до 7:00 вечера. Затем полковник Гущин по телефону раздал указания местным полицейским. В отдел полиции он так и не заехал. Сказал Клавдию Мамонтову с Макаром: "Теперь по домам отдыхать. Здесь всё равно всё застопорилось". пока не установят личность жертвы, дальше мы не двинемся. Клавдий Мамонтов вспомнил, как прежде полковник Гущин буквально дневал и ночевал на работе. И чтобы он просто так оставил такое дело, повешенную на сосне женщину и отправился домой спать? На видно придётся привыкать и к этому. Они поехали в Москву по пробкам. Завезли полковника Гущина домой. После развода он приобрел себе двухкомнатную квартиру на юго-западе в новом жилом комплексе. «Федор Матвеевич, за вами утром завтра заехать?» — спросил Клавдий Мамонтов. «Я подумал, как вы до работы добираетесь? Неужели на метро?» «Такси беру», — сухо ответил Гущин. «Сажусь в такси и надеваю противогаз», — хмыкнул Макар. Гущин на него только глянул. Тебя сейчас закину и поеду, сказал Мамонтов, когда они уже были на пути в центр города. А полковнику не дерзи. Бывший крутой, да? усмехнулся Макар. А теперь он кто? В Замоскворечье, в Спаса-на-ливковский переулок заявились только в 9:00 вечера. Дверь особняка им открыла горничная Маша. За её спиной девочки, дочки Макара, 6 и 3 лет. Дай схай! Млаченька прыгала как кузнечик. Ты по-русски давай, мы как с тобой договорились, Макар улыбался. Приветик. На Клавдия Мамонтова повеяло ароматом сдобы и корицы, в доме Макара снова что-то пекли. Клавдий Мамонтов прикидывал, куда податься, где переночевать. К родителям за время карантина он приезжал к ним редко, только доставить продукты. И то словно курьер, звонил и оставлял пакеты у двери. Общался с отцом и мамой только по телефону и по видеозвонкам, боялся заразить их, сам того не желая. Да и после карантина жить он у них не хотел. Страх стать источником заражения по-прежнему сидел в нём крепко. Он решил снять номер в дешёвом отеле на ночь, а завтра постараться найти в интернете квартиру на съём. «Всё, спокойной ночи, приятных снов. Я поехал». Он развернулся. «А ты куда сейчас?» — спросил его Макар. «К предкам?» «Нет, в отель номер сниму». «А чего в отеле? Слушай». Макар преградил ему дорогу. «Глянь, какой домина!» Купец Растригин его давно построил. Перед продажей многое переделали. Был же у банка дом, представительский и отель для своих. Тридцать комнат и терраса на заднем дворе. Вид на французское посольство. «Оставайся. Нам же завтра утром вместе ехать к этому твоему. Менту чудили. Чего зря бензин сжечь? Здесь при доме подземный гараж, загонишь свой гроб на колесах сейчас туда, поужинаем с тобой, с детьми моими познакомишься поближе. Они о тебе все спрашивали, дочки? Комнату любую себе выберешь гостевую и живи на здоровье». «Нет, исключено». «Останься». Макар смотрел на него. У нас рассольник с уткой на ужин, сообщила горничная Маша. И пирогов я напекла с капустой и с мясом. Клавдий Мамонтов глянул на макара, на девочек, на толстую сердобольную горничную. В холл собняка вышла их гувернантка, учительница английского семидесятилетняя Вера Павловна. Марш мыть руки сразу, приказала она громко. Оба, вы откуда явились? Вы с улицы явились. Слышали, что все говорят? пришёл домой с улицы, первым делом вымыл руки. Гигиена в период эпидемии превыше всего. Пошли. Макар тихонько подтолкнул Мамонтова в дом, шепнув: "Я покажу, где у нас ванные. Тоже выбирай любую, кроме той, что старуха уже себе застолбила". Вот так и получилось, неожиданно, негаднно, что Мамонтов остался жить под кровом своего смертельного врага и соперника. После ритуала омовения рук Макар повёл его по дому. Девочки следовали за ними, как нитки за иголками. Красоток моих видел уже, макар кивнул на дочек. Старшая, Августа, названа в честь сестры лорда Байрона, и к ней со школы неравнодушен был. Млаченькая Лидочка, сорванец мой, назвал её в честь матери своей покойной. Привет, мамонтов улыбнулся малышам. Он знал, что старшая дочка Макара, Августа, ребёнок не совсем обычный, с задержкой развития. Августа всегда молчала, внимательно созерцала мир тёмными, как у матери, глазами. Лидочка была копией Макара, светловолосая и синеглазая, этокий живчик. Она считала родным английский и по-русски начала говорить с ошибками только после переезда из Англии в Россию. Имя какой твой? спросила она деловито. Клавдий. Был такой римский император давно. Я знать трёх лет кивнула. Я знать Цезарь, Нерон, Веспасианус. Он собирать дань с толец. Щит. Знать твой Клавдиус. Он воевать в Англию и знать Адриан. Он любил Антиной. Мамонтов потерял Дарричи. В античности она учит с тех пор, как говорить стало, пояснил Макар. Классическое образование, оно чем раньше, тем лучше. В Англии так, всех олимпийских богов уже знает, но предпочитает парнити по Марсу тёткам типа Юноны. Да? Моя Рюлексия крылый. Да. Кроха Гений заплясала на тоненьких ножках. Августа планшет рисовать. Прогресс. Августа нарисовала в планшетке. Так будет правильно по-русски. Что нарисовала? Мы показать. Лидочка ухватила инертную старшую сестрёнку за руку и потащила её вглубь дома, в детскую. Здесь гостиная, там спальни, комнаты девочек, комнаты Веры Павловны, там вторая детская, где малец мой, и Маша рядом с ним поселилась теперь, показывал Макар. А это моя берлога. Клавдий Мамонтов оглядел просторную комнату. Стеллажи полные книг, Ящики не распакованные, сундуки антикварного вида, низкий столик, два кожаных дивана, книги на полу, теннисная ракетка, фехтовальные рапиры на стене, антикварный глобус, у стены рыцарь, доспехи, шлем забрала и рядом совсем маленький рыцарь доспехи как на ребёнка. Из Англии всё привёз, спросил Клавдий. Да, барахло своё. Это мой детский Макар кивнул на маленького рыцаря. Теперь Лидочка надевает, вооружается. Мы с ней в прошлом году на реконструкции битвы при Гастингсе так отрывались весной, когда шоу ещё организовывали. Ей же было всего 2 года. Ну и что? Я её брал с собой, как свой талисман. Туда фанаты и грудных детей берут. Пусть привыкают. Путь воина. Ну ты даёшь, Папаша. Клавдий Мамонтов хмыкнул. И на мечах она фехтует, скажешь. А то сам учу. И Сашку потом выучу, как подрастёт. А ты чего усмехаешься? И ты учись, пока я жив, как с детьми обращаться, как воспитывать разносторонне. Ужин готов, горничная Маша заглянула в берлогу. Когда вы всё только это уберёте, Макар. Мне с пылесосом здесь не развернуться. Что не нужно из вещей в кладовку надо отнести. Я разберусь, разберусь, Машенька, вы не волнуйтесь. Макар поднял руки с раскрытыми ладонями. Как там пацан мой? Спал весь день и кушал хорошо, доложила Маша. Сейчас бодрствует, погремушками занят. Вера Павловна говорит: "Он на всё, в том числе и на игрушки, очень активно реагирует. Я его оставила, радионяню включила. Вечером и ночью уж восами с ним. Мне бы и пацана надо, и Вере Павловне тоже. Мы не железные ведь. Конечно, конечно, я его к себе с детской заберу. Всю ночь буду как штык. Кормить его надо будет? Я там вам список составила, когда давать, всё по часам. Подогревать надо сначала бутылочки. Хорошо. Макарки внул. Светлые волосы упали ему на лоб. За стол все взрослые сели вместе. Дочки Макара давно уже покончили с ужином, Вера Павловна дала им по их английской привычке по стакану тёплого молока с печеньем перед сном. И за ужином Клавдий Мамонтов убедился, что и делий нет и в этом богатом странном доме в Замоскворечье, где частью уклада на английский лад. Что с нянькой? Вы звонили в агентство? спросил Макар Веру Павловну. Та ела чопёрно и манерно. Клавдий Мамонтов подумал, что старуха до боли напоминает пародию на английскую гувернантку из старого фильма по чеховским рассказам, где её даму в очках играл Игорь Ильинский. Это бессмысленное занятие сейчас. Вера Павловна промокнула губы салфеткой. Предлагают няньку из Средней Азии. У них нет ни справок, ни страховки, ничего. И тесты они не делают на ковид. Я бы не доверила им малыша по целому ряду причин. Нашли ещё двоих, эти москвички. Но они заявили, что жить в доме не могут, мол, приходящий график у них отдежиорил своё при ребёнке и хвост трубой. Я это сразу отмила. Сейчас так невозможно. Мы все сидим здесь в доме, словно в социальном пузыре. Мы никуда не ходим, и чужие к нам не ходят. Мы добровольно ограничили все наши социальные контакты. Доставка приезжает, курьеры, слава богу, девочки наши дома. От развивающего садика Монте-Сори, который Лидочка раньше до карантина посещала, я отказалась на отрез. Вы знаете, что сейчас именно дети — главные источники заразы? Клавдий Мамонтов, уплетавший вкуснейшую кулебяку с мясом, едва куском не подавился. — Это почему же? — спросил он гувернантку. — Потому что они болеют без симптомов, молодой человек. Вы что, телевизор не смотрите? Они заражаются друг от друга, сами переносят болезнь легко или вообще даже не выглядят больными, но заражают нас, пожилых, таких как я. Я звонила своим коллегам в московских школах брожения. Пожилые учителя боятся начала учебного года. Это впервые такое в нашей истории, вы понимаете? Клавдий Мамонтов слушал. Безумие какое. Неужели это правда? Но вы же работаете здесь, сказал он. Потому что дети дома постоянно и никуда не выходят, только на задний дворик или на крыльцо воздухом подышать. Я не знаю, как я себя буду чувствовать, если вы начнёте брать детей куда-то, в этот большой инфицированный мир. Вера Павловна, ну мы же с Клавдием сегодня тоже шлялись весь день, заметил Макар. Были по-вашему чёрт знает где, мало ли с кем общались. Может с больным короной. Мы же тоже для вас потенциальный источник заражения, угроза вам. Вы и Макар болели короной, вы сейчас безопасны. А ваш друг? Староха гувернантка глянула сквозь очки на притихшего Мамонтова, как на своего ученика. Ну, должен же быть какой-то риск в жизни. Жизнь не сделаешь стерильной. Ваш друг нужен вам здесь и сейчас, и я это только приветствую. Но запомните правило нашего, то есть вашего дома. Явились с улицы, сразу первым делом идёте мыть руки. В психи, они все в психи, шипнул Макар Мамонтову, когда поужинав, они перекочевали опять в берлогу. Клава, нам надо срочно выпить и забыть весь этот ковидный бред. Не стану я пить, и тебе не дам. Ты мне слово дал. Пока работаем вместе, слова Макарс похватился. Когда это я давал тебе слово быть трезвенником? Вот, на ночь вам занятие. В дверях появилась горничная Маша с Сашенькой на руках. Теперь вы о нём пекитесь. Он мокрый уже, памперсы ему сами поменяйте. Я с ног валюсь. Посуду уберу на кухне и на боковую. Девочек Вера Павловна уже уложила. Ступайте, спокойной ночи им пожелайте. Она передала младенца Макару. Саш, что так смотришь? Чего насупился? Макар неловко держал сына. Клавдий. Клава, это, подержи его, а? Я к дочкам 3 минуты. Спокойной ночи им скажу. Младенец перекочевал на руке Мамонтова и заскрипел, довольно, явно предпочитая его своему родному непутевому отцу. Макар убежал в детскую, Клавдия с ребёнком на руках прошёлся по комнате. Остановился перед рыцарем. Он бережно держал крохотное тельце. Ребёнок льнул к нему, смотрел голубыми фарфоровыми глазками и неожиданно улыбнулся беззубым ртом. Клавдия Мамонтов сам расплылся в улыбке. Круто это, Сашкин. А это, знаешь что? Это папа твой надевает. Ну, дури там много, а сил ещё больше. В Англии он такому научился, а тут не в Англии, тут Москва. Ты в Москве родился, москвич коренной, как и я, а не англичанин. Ребёнок тянулся ручками к шлему рыцаря. Мандалорец. Мы по роге берлоги возник макар. Кросотки мои заснули уже, а ты, клава, точно мандалорец. Похож. Таков путь, да? Он подошёл к рыцарю, снял шлем, выдрузил на себя и поднял забрало. Саша, давай к папе на ручки, тебя переодеть надо. Я памперсы захватил. Он положил сына на кожаный диван рядом с раскрытой книгой на английском о лорде Веллингтоне, снял свой рыцарский шлем, распеленал одеяльце, ребёнок сучил ножками в ползунках. Макар неловко возился с липучками, отстегнул, стащил ползунки, начал расстёгивать липучку памперсов и Он не только мокрый, он обгадился, Макар отшатнулся. Сашка, ну ты даёшь. Фу. Я думал, они в таком возрасте не пахнут. Клавдий Мамонтов едва нос себе не зажал. Одно же молоко пьёт. Смеси. Макар осторожно тянул памперсы, полные гостинцев. Кинь мне что-нибудь, у меня там полотенце в ванной. Надо памперсы завернуть. Вот отстой. Вдвоем они кое-как поменяли малышу памперсы. «Чокнуться можно», — признался Макар. «И все время так теперь будет». «Да в сто раз лучше с твоим полковником день и ночь пахать, убийцу ловить, чем такая каторга». «У тебя две дочки, и ты ничему за это время не научился?» «Они с няньками росли с младенчества, я и не вникал ни во что». «Да, по клубам ночным в Сохо тусовался». Чистый перепелённый Александр Сашенька одобрительно скрипел. Но ну всё, пошли на боковую. Спать будешь с папой. Папа у тебя кремень, и защитит, и позаботится, и грудью накормит. Макар наклонился к сыну. И не слушай никого. Я по клубам таскался до 30 лет, а потом завязал. Надоел мне это дело. Разошлись по спальням. Главдия Мамонтов выбрал себе гостевую комнату, примыкающую к спальне Макара. В 3 часа ночи его разбудил какой-то звук, что-то упало за стеной. Он вскочил, как был в одних боксерах. Подумал, вещем надо какие-то из бронеца с дачи сюда привезти. В чём дома ходить? Не в костюме же. И рубашки нужны чистые, и обувь. Ринулся в спальню Макара. Тот тоже в одних трусах сидел на кровати, держал сына на руках. На полу валялась одна из бутылочек со смесью. — Мы тебя разбудили, Клава, а мы вот не спим. Ни в одном глазу у нас сна. Все сказки ему уже рассказал. По второму кругу пошёл. Досказываю про сэра Персивали из романа фона Шенбаха. — Давай мне его, я с ним посижу, — сказал Клавдий. — А ты теперь поспи. Нам работать завтра. Он забрал ребёнка на руки, тот опять благодушно заскрипел. Макар бухнулся навзничь на кровать. Мандалорцы, блин. Мамонтов с ребёнком вернулся к себе. Про царевну сказку хочешь? спросил он младенца. Разрушительницу сердец, которая отвергла всех своих женихов. А женихи такие кретины были. Сначала едва не убили друг друга, однако потом Он плел еще что-то в таком духе, младенец слушал внимательно. Он, казалось, одобрял и поддерживал весь этот новый бред. Любовный бред о ней. В четыре утра Клавдий Мамонтов прилег, положив ребенка рядом с собой. Они оба уснули на какое-то время. Их обоих разбудил звонок по мобильному. Шесть часов утра. Полковник Гущин. — Заезжай за мной прямо сейчас, Клавдий! Что случилось? У нас новый труп. Где? Там же? Нет, на железной дороге, в заброшенном топике старых путей. На него случайно ремонтники наткнулись. Они с Макаром собирались как на пожар. Разбуженная Маша забрала Сашеньку, дверь за ними закрывала Вера Павловна, её тоже подняли с постели. Ещё одно убийство? тихо спросил Макар. Это дело дрянь. тоже тихо ответил Клавдий Мамонтов Я как её на сосне увидел вчера, сразу понял. Мы все ещё с этим делом хлебнём.